свыше 6,9. Самыми разрушительными были два толчка. Один с 6 мая 1951 года в Сальвадоре с магнитудой 6,5, погубивший 400 человек и оказавшийся самым смертоносным в мире за этот год. Второй с магнитудой 7,1, произошел 28 июля 1957 года в Мексике. Очаг его находился на склоне глубоководной впадины у берега Акапулька. В федеральной столице Мехико, расположенной на расстоянии 360 км, произошли значительные разрушения и погибло около 50 человек. Это землетрясение позволило определить, что ускорение, передаваемое толчками грунту в толщах алювиальных отложений озера Текскока, на которых построен город, было в пять раз больше, чем в твердых породах соседних холмов. Это еще раз доказывает, какое огромное значение имеет правильный с геологической точки зрения выбор места для строительства в сейсмически неустойчивых районах. Калифорния. Благодаря какому-то странному совпадению, два района, сейсмичность которых изучена лучше всех других на земном шаре, лежат симметрично друг против друга по обе стороны Тихого океана и между одними и теми же параллелями, 32 и 45 градусом северной широты. Это Япония и западное побережье Соединенных Штатов Америки. Сейсмический режим этого прибрежного района Америки, одного из немногих участков огненного кольца, не окаймленных глубоководными впадинами, все же не идет ни в какое сравнение с сейсмичностью Японии. Но несмотря на его более слабую сейсмичность по сравнению с другими участками гирлянды Тихоокеанского пояса, землетрясение в этом процветающем крае с высоким жизненным уровнем обходятся баснословно дорого. От землетрясений гибнут ценности, исчисляемые в среднем миллионами долларов. А каждые десяток лет здесь происходит несколько смертоносных толчков. Как и в Японии, под угрозой землетрясений находятся самые большие города Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сеатл. И, так же как в Японии, образцовые университеты предоставили ученым-исследователям все возможности для всестороннего изучения проблем, связанных в первую очередь с грозной опасностью региональных землетрясений, а затем проблем сейсмологии вообще. Землетрясениями стали интересоваться только со времен «золотой лихорадки» 1848 года, в связи с тем, что около десяти довольно сильных толчков ежегодно сотрясали прежде весьма малонаселенные штаты, Калифорнию, Неваду, Орегон и Вашингтон. С тех пор произошло много сильных толчков, но ни один из них не произвел такого ошеломляющего впечатления, как землетрясение 1906 года, разрушившее Сан-Франциско. Тем не менее, эту катастрофу вряд ли можно сравнить с катастрофами Африки обрушивающимися на Японию и Китай, Иран и Турцию, Италию и Грецию, Перу и Чили. При этом одном из самых известных землетрясений погибло только 390 человек. Но жертвы были гражданами Соединенных Штатов Америки, и это обстоятельство с точки зрения органов печати, а стало быть и престижа нации, имело особо важное значение. С другой стороны, ущерб, причиненный землетрясением, превысил 400 миллионов долларов, а это поражает воображение некоторых умов гораздо больше, чем число человеческих жертв. И, наконец, это землетрясение дало возможность произвести весьма плодотворные сейсмологические исследования и создать чрезвычайно интересную теорию о механизме землетрясений но совершенно очевидно, что ненаучная сторона события принесла столь широкую известность Сан-Францискому землетрясению. Это землетрясение с магнитудой